Глава 6. Когда два человека бросаются в битве один на другого, это два яростных потока вод, столкнувшихся друг с другом. Это битва двух ураганов, кружащихся в бешеном вихре, два встречных пламени, стремящихся пожрать друг друга, не ярость демонов, не бешенство фурий ада и никакие дикие схватки враждебных стихий. Ничто не сравнится с диким изступлением, до которого доходит человек в своём необузданном гневе. Френо. Старик Филипсон, несмотря на своё крепкое телосложение и привычку к трудам, спал крепче и долее обыкновенного. Но у Артура была забота, рано прервавшая его сон. Предстоявшее ему свидание с пылким и смелым швейцарцем считалось по тогдашним понятиям таким делом, которое нельзя было отложить или не исполнить. Он встал со всевозможной осторожностью, чтобы не разбудить отца, хотя едва ли это возбудило бы подозрение старика. Он привык к тому, что сын его вставал раньше его, чтобы сделать все нужные для дальнейшего пути приготовления. посмотреть, управился ли проводник, накормлен ли лошак, избавляя отца от заботы обо всём этом. Старик, утомлённый предыдущим днём, спал, как мы сказали, крепче обыкновенного. И Артур, вооружившись своим мечом, вышел на лужайку, лежащую перед домом Бидермана. Прекрасное осеннее утро было очаровательно. Солнце только что коснулось своими лучами вершины высочайшего из Палинна швейцарских гор. Длинные тени лежали ещё на сырой траве, которая хрустя под ногами молодого человека, показывала, что ночью был мороз. Но Артур даже не взглянул на эту восхитительную картину, ожидавшую только искры давнего светила, чтобы явиться в полном своём блеске. Он поправил пояс, на котором висел верный меч, и затянув пряжку, пошёл к месту свидания. В эту воинственную эпоху вызов на поединок считался священным обязательством, и заглушая внутреннее чувство предубеждения к нему, внушаемая природой вопреки общественным взглядам, соперники должны были идти на место боя так же весело и охотно, словно на свадьбу. Не знаю, действительно ли Артур чувствовал в себе такую готовность, но если и было иначе, то ни взгляд его, ни походка, ни в чём не выдали его тайны. Быстро миновав поля и рощицы, отделяющие жилище Бидермана от старого Гейерштейнского замка, он вступил на его двор с противоположной потоку стороны. И почти в ту же самую минуту его противник, который казался ещё выше и мужественнее, При бледном утреннем свете, чем в прошлый вечер, явился к мосту, ведущему через реку. Рудольф пришёл в Гейерштейн не по той дороге, которая привела туда англичанина. Молодой бернский богатырь имел у себя за спиной один из тех огромных двуручных мечей, клинок которых равнялся 5 футам длины и которыми действовали обеими руками. Такие мечи использовали швейцарцы почти повсеместно, так как, кроме того, что они рассекали стальные латы германских воинов, не пробиваемые другим, более слабым оружием, они были очень удобны для защиты горных проходов, где телесная сила и ловкость сражающихся, несмотря на тяжесть и длину этих мечей, дозволяла употреблять их с пользой и с большим искусством. Такой именно гигантский меч – висел у Рудольфа Доннергугеля на шее. Так что конец его ударял по пяткам, а рукоятка выступала над левым плечом, гораздо выше головы. Он держал другой такой же меч в руке. Ты очень точен, закричал он Артуру таким голосом, который явственно был слышен при шуме водопада, едва не заглушая его собой. Полагая, что ты придёшь сюда без двуручного меча, я принёс тебе меч Эрнеста. моего двоюродного брата. Продолжал он, бросив на землю меч, рукояткой к молодому англичанину. Не обесчесть его, чужестранец, потому что родственник мой никогда мне этого не простит. Или возьми мой, если ты считаешь его лучшим. Англичанин с некоторым удивлением посмотрел на этот меч, так как он вовсе не умел владеть им. Вызываемому сказал он: "Во всех странах, где известны законы чести, предоставлен выбор оружия. Тот, кто сражается на швейцарских горах, должен употреблять и швейцарское оружие", отвечал Рудольф. "Неужели ты думаешь, что наши руки созданы для того, чтобы воевать перочинными ножами? А наши руки не привыкли действовать косой", сказал Артур, и глядя на меч, который швейцарец продолжал предлагать ему, он произнёс сквозь зубы: Я не умею владеть этим оружием. Не раскаиваешься ли ты в том, что принял мой вызов? Если так, то признайся в своей трусости и ступай благополучно домой. Нет, гордец, воскричал Артур. Я не требую от тебя никакой пощады. Я только вспоминаю битву между пастухом и гигантом, в которой Бог даровал победу тому, Твоё оружие имело ещё больше неравенства, чем моё в сравнении с твоим. Я буду сражаться тем, что у меня есть. Мой собственный меч послужит мне теперь так же, как он прежде мне служил. Согласен, но не упрекай меня ни в чём, так как я предлагал тебе равное оружие, сказал горный житель. Теперь выслушай меня. Поединок наш будет на жизнь или насмерть. Орёл водопада аккомпанементом битвы. Да, старый Шумило продолжал он, посмотрев вниз. Ты уж давно не слыхал стука оружия. Взгляни туда прежде, чем мы начнём, чужестранец, потому что если ты пойдёшь, я брошу в его воды твоё тело. А если ты будешь побеждён, надменный швейцарец. Так как я полагаю, что самонадеянность твоя доведёт тебя до погибели, то я похороню тебя в Энзидленской церкви. Отпою панихиду за покой души твоей и повешу над гробом твой двуручный меч с надписью для проходящих: Здесь лежит бернский медвежонок, убитый Артуром англичанином. Хотя Швейцария и камениста, сказал Рудольф с пренебрежением. Но во всей нашей стране нет такого камня, на котором бы ты смог высечь эту надпись. Готовся к бою. Англичанин бросил спокойный и внимательный взор на место, где им предстояло драться. Это был, как уже сказано, двор старого замка, частью пустой, а частью загромождённый крупными и мелкими обломками построек. Мне кажется, сказал он сам себе, что человеку, умеющему владеть своим оружием, помнившему наставления баттофермы флорентийского, с чистым сердцем, с надёжным клинком, с твёрдой рукой и правому в своём деле, Не следует бояться того, что меч его соперника двумя футами длиннее. Размышляя таким образом и стараясь запечатлеть в своей памяти, насколько позволяло время, все подробности местоположения, которыми он мог в сражении воспользоваться, Артур встал посреди двора, где было свободное место, и сбросив с себя плащ, обнажил меч. Рудольф полагал, что его противник изнеженный юноша, которого он свалит первым ударом своего ужасного меча. Но ловкая и бодрая поза, в которую встал молодой человек, заставила швейцарца подумать о затруднении, которое он сам мог встретить при действии своим тяжёлым оружием. И он решил избегать всякой возможности доставить выгоду неприятелю. Он выдернул из ножен огромный свой меч через левое плечо, что потребовало времени и могло быть использовано соперником. Если бы чувство чести позволило Артуру начать нападение прежде, чем неприятель его совершенно приготовился. Но англичанин стоял неподвижно до тех пор, пока швейцарец, блеснув своим мечом в солнечных лучах, не махнул им 3 или 4 раза, как бы показывая тяжесть меча и ловкость, с которой он им действует. Затем остановился на таком расстоянии, что мог достать до клинка соперника. держа обаими руками свой меч с поднятым кверху остриём и подавшись корпусом несколько вперёд. Англичанин напротив, взяв свой меч одной правой рукой, держал его на уровне лица в горизонтальном положении, чтобы быть готовым рубить, колоть или отражать удары. "Кали, англичанин", сказал швейцарец после того, как они таким образом с минуту простояли один против другого. Меч, который длиннее, должен прежде начинать, сказал Артур. И он не кончил ещё этой фразы, как Рудольф, подняв свой меч, опустил его с ужасной быстротой. Казалось, никакое искусство не могло помочь отразить губительное падение этого страшного меча, которым Рудольф думал разом начать и кончить битву. Но Артур не напрасно надеялся на верность своего зрения и на свою ловкость. Меч еще не опустился, а легкий прыжок, сделанный в сторону, предохранил юношу от страшного удара, и прежде чем швейцарец успел опять поднять свое оружие, он был ранен, хоть и не тяжело, в левую руку. Раздраженный этой неудачей и полученной им раной, швейцарец вторично поднял свой меч и с силой, соответствующей величине его, и он был ранен. нанёс своему сопернику, не останавливаясь, несколько прямых и боковых ударов с такой силой и быстротой, что Артур должен был употребить всю свою ловкость, чтобы отражая, отскакивая и уклоняясь в сторону, избегнуть грозы, каждый удар которой, казалось, был достаточен, чтобы расколоть крепкую скалу. Артур был принуждён то отступать назад, то делать несколько шагов в ту или другую сторону, то заслонять себя какой-нибудь развалиной, но ожидая с необыкновенным присутствием духа той минуты, когда силы его разъярённого неприятеля начнут истощаться, или когда неосторожный запальчивый удар доставит ему самому удобный случай к нападению. Случай этот вскоре представился, так как при одном из этих отчаянных наступлений швейцарец споткнулся о большой камень, закрытый высокой травой. И прежде чем успел поправиться, он получил от своего соперника сильный удар по голове. Удар пришёлся по шапке с подложенной сталью. Так что он избегнул раны и, вскочив, возобновил сражение с прежней яростью. Хотя молодому англичанину и показалось, что он начал тяжелее дышать и наносил удары с большей осторожностью. Они продолжали драться с равным счастьем, как вдруг строгий голос, раздавшийся громче стука оружия и шума водопада, повелительно закричал им: "Под страхом лишения жизни вашей, тотчас перестаньте". Сражающиеся опустили вниз свои мечи. Весьма возможно, что противники не очень-то были огорчены этой неожиданной помехой их битвы, которая без этого должна была бы окончиться убийством. Они оглянулись и увидели стоящего перед ними Бидермана с нахмуренными бровями и с гневным челом. «Как, друзья!» — вскричал он. «Вы гости Арнольда Бидермана и бесчестите его дом насильственными поступками более приличными диким волкам, нежели существам, которых Бог сотворил по образу и подобию своему, даровав им бессмертную душу, которую они должны спасать покаянием». Артур, сказал старый Филипсон, явившийся в одно время со своим хозяином. Что это за сумасшествие? Разве обязанности, которые тебе предназначено выполнить, ты считаешь такими пустыми и маловажными, что находишь время ссориться и драться со всяким праздным деревенским забиякой, который тебе попадётся? Молодые люди, бой которых прекратился при появлении этих неожиданных зрителей, стояли, посматривая один на другого. Я опёршись на свои мечи. "Рудольф Доннергугель", сказал Бидерман. "Отдай свой меч мне, владельцу этой земли, главе этого семейства и начальнику этого кантона. А что ещё более того", отвечал Рудольф с покорностью Арнольду Бидерману, по приказанию которого всякий обитатель этих гор обнажает меч свой или вкладывает его в ножны. Он подал свой двуручный меч, ландману. Клянусь честью, сказал Бидерман. Это тот самый меч, которым отец твой, Стефан, с такой славой сражался при Зямпахе, под знаменитого Винкельрида. Стыдно, что ты обнажил его против бесприютного чужестранца. А ты, молодой человек, продолжал швейцарец, обращаясь к Картуру, Но в это самое время он был прерван отцом его. Сын мой, вручи меч твой нашему хозяину. Этого не нужно, батюшка, отвечал молодой англичанин, так как с моей стороны я считаю нашу ссору оконченной. Этот отважный юноша пригласил меня сюда с тем, как мне кажется, чтобы испытать мою храбрость. Отдаю полную справедливость его мужеству и искусству владеть оружием. И как я надеюсь, что он также не может ничего сказать предосудительного обо мне, то думаю, что мы слишком долго дрались для причины, подавшей повод к нашему поединку. Слишком долго для меня, откровенно признался Рудольф. Зелёный рукав моего платья, который я ношу этого цвета в знак приверженности моей к лестным кантонам, так поалел, как будто бы он был в работе у лучшего генского красильщика. Но я от чистого сердца прощаю храброму чужестранцу то, что он испортил мое платье и дал своему учителю урок, который тот не скоро забудет. Если бы все англичане были подобны вашему гостю, любезный дядюшка, то Бутишольская гора, как я полагаю, едва ли была бы так высоко насыпана. «Племянник Рудольф», — сказал Бидерман, — лицо которого начало проясняться при этих словах его родственника. Я всегда считал тебя столь же великодушным, сколько ты ветрен и горяч. А ты, юнный мой гость, можешь надеяться, что если швейцарец сказал, что ссора кончена, то она уж никогда не будет возобновлена. Мы не таковы, как обитатели восточных долин, которые лелеют мщение, как любимое своё чадо. Ударьте ж по рукам, дети мои, и да будет забыта эта глупая распря. «Вот моя рука, храбрый чужестранец», сказал донор Гугель, «ты дал мне урок в искусстве биться на мечах, и когда позавтракаем, то, если ты хочешь, мы пойдем в лес, где я взамен поучу тебя охотиться. Когда нога твоя приобретет в половину опытности против руки, и когда гластвый получит половину твердости твоего сердца, то никакой охотник с тобой не сравнится». Артур со всей доверчивостью юноши охотно принял сделанное с такой искренностью предложение, и прежде ещё чем дошли до дому, они начали рассуждать между собой о различных предметах, касающихся охоты, с таким дружелюбием, как будто никакая размолвка не расстраивала их согласие. Вот это так, сказал Бидерман, как должно быть. Я всегда готов извинять опрометчивую вспыльчивость наших молодых людей, если только они с мужеством и искренностью мирятся, проявляя сердечность, как подобает истинному швейцарцу. Однако же эти молодцы наделали бы беды, сказал Филипсон, если бы вы, почтенный хозяин, не проведали об их поединке и не позволили меня с тем, чтобы воспрепятствовать их намерениям. Могу ли я у вас спросить, каким образом вы это так, кстати, узнали? С помощью моей домашней волшебницы, которая, кажется, рождена для счастья всего моего семейства, отвечал Бидерман. Я разумею под этим мою племянницу Анну, которая заметила, что этих робретцы поменялись перчатками и подслушала слова Гейерштейн и восхождение солнца. О, сударь, проницательность женского ума великое дело. Пришлось бы долго ждать, пока кто-нибудь из моих тупоголовых сыновей возомел бы такую прозорливость. Мне кажется, я вижу нашу милую покровительницу, смотрящую на нас с этого возвышения, сказал Филипсон. Только она как будто не желает, чтобы её увидали. Да, сказал Арнольд. Она хочет удостовериться в том, что не случилось никакого несчастья. Теперь я ручаюсь, что эта дурочка стыдится, что приняла такое похвальное участие в деле этого рода. Мне бы очень хотелось, сказал англичанин, при вас изъявить мою признательность этой любезной девице, которой я так много обязан. Чем скорее, тем лучше, отвечал Бидерман, и он произнёс имя своей племянницы тем пронзительным голосом, о котором мы уже говорили. Анна Гейерштейнская, как Филипсон уже прежде заметил, стояла на холме в некотором расстоянии, полагая себя вполне закрытой кустарниками. Она вздрогнула, услыхав зов своего дяди, но тотчас повиновалась ему и, избегая молодых людей, шедших к ней навстречу, она дошла до Бидермана и Филлипсона по боковой тропинке, ведущей через лес. «Почтенный друг и гость мой желает говорить с тобой, Анна», сказал хозяин, дома поздоровавшись с ней. Лоб и щеки Анны покрылись ярким румянцем, когда Филлипсон с приветливостью, которая, казалось, превышала его звание, сказал ей «Сказал ей». Нам купцам случается иногда моя юная и прелестная хозяюшка по несчастью быть не в состоянии тотчас уплачивать свои долги. Но мы совершенно основательно считаем самым низким человеком того, кто не признаёт их. И потому прими благодарность отца, сын которого благодаря твоей неустрашимости только вчера спасся от погибели, а сегодня твоим благоразумием избавлен от большой опасности. И не горчай меня отказом носить эти серьги, прибавил он, вынимая небольшую коробочку, которую он между тем открыл. Правда, что они только жемчужные, но их считали вполне достойными украшать уши графини. И потому-то, сказал старый Бидерман, они неприлично молодой онтервальденской швейцарке. Так как племянница моя есть никто иная, пока она живёт у меня в доме, Мне кажется, добрый господин Филипсон, вы не подумали хорошенько о том, чтобы сопоставить качество вашего подарка со званием той, кому вы его назначаете. А как купец, вы бы должны помнить, что делая такие подарки, вы уменьшаете ваши барыши. Извините меня, почтенный хозяин, отвечал англичанин. Но скажу вам, что я, по крайней мере, при этом следовал чувству признательности за одолжение и выбрал из вещей состоявшихся в полном моём распоряжении ту, которую я считал наиприличнейшей для засвидетельствования моей признательности. Надеюсь, что хозяин, оказывавший мне до сих пор столько внимания, не запретит этой молодой девице принять от меня вещь, которая по крайней мере прилична званию, для которого она родилась. И вы несправедливы ко мне, предположив, что я причиню себе ущерб или оскорблю вас, предлагая подарок, превышающий своей ценой мои средства. Бидерман взял коробочку в руки. Я всегда возражал, сказал он, против бесполезных драгоценностей, которые ежедневно всё более и более отдаляют нас от простоты наших предков. Однако прибавил он с весёлой улыбкой, поднося одну из серёг к щеке своей племянницы: "Это украшение чрезвычайно к ней идёт. И говорят, что молодые девицы гораздо больше имеют удовольствие носить эти игрушки, чем мы, седые старики можем себе этого вообразить. Поэтому, милая Анна, так как ты уже заслуживала доверия в делах гораздо более важных, то я предоставляю твоему благоразумию принять драгоценный подарок нашего доброго гостя и решить" носить его или нет. Если такова воля ваша, милый дядя, сказала, покраснев, молодая девушка. То я не хочу огорчить нашего достойного гостя, отказываясь принять то, что он так настойчиво желает подарить мне. Но с позволения его и вашего, милый дядюшка, я поднесу эти богатые серьги в дар Эндидленской Богородице, как залог общей нашей признательности за милостивое покровительство. которым она осияла нас при ужасах вчерашней бури и при опасениях, причинённых нам сегодняшней ссорой. Клянусь Святой Девой, вскричал Бидерман, она очень умно придумала любезный гость посвятить ваш подарок для испрошения небесной благостини вашему и моему семейству и общего мира всему Унтервальдену. А тебе, Анна, я куплю агатовое ожерелье к следующему празднику стрижки баранов, если выгодно продам на торгу. Мои овчины